Глава 61. Когда я потихоньку вошла в кабинет, Сергей с Оливым как раз обсуждали вопрос о найме дополнительных людей для работ по всем необходимым направлениям. Как уже говорилось, нужна была строительно-ремонтная бригада, а также кадры для расширения постоянного штата в доме. Что касалось первых, то в деревне таковых не имелось. Свои дома и прочие постройки местные возводили силами семей. Ну, плюсом иногда привлекали друзей-соседей. Иными словами, нужный нам рабочий состав необходимо было еще собрать. «Ну что, сумеем найти путевых мастеров, как думаете?» — воодушевлённо спросил Шерлок. «Ну, сыскать, конечно, можно. Надо со старостой потолковать, он вернее подскажет». Олив задумчиво поцарапал пальцем шею под колючим шарфиком. «И заставить вы тоже в своем праве». «Почему вы полагаете, что людей придется обязательно заставлять?» Шерлок недоуменно качнул головой. «Ну, старик как-то странно глянул на своего нового шефа и замялся, не зная, видимо, как облечь свою мысль в корректную форму». «Говорите, пожалуйста, как есть, прямо», — попросил Серега. «Вряд ли кто-то из местных захочет добровольно приближаться к этому дому», — осторожно высказался управляющий и чуть смелее добавил. Кому захочется, за здорово живешь горбатиться на стройке, когда и в своем-то доме, да и на полях работа стоит, а налоги капают. Это почему за здорово живешь? Мы что, не собираемся платить рабочим? Я не удержалась, встряла в разговор и удивленно уставилась на Сергея. А вы что, собираетесь платить? В разы, переплюнув меня в степени изумления, на него же возрился Олив. А что, разве может быть как-то по-другому? Пришла очередь опешить Шерлоку. Повисла пауза, в течение которой мы все трое понимающие, глядели друг на друга. «Я точно правильно понимаю то, что вы хотите сказать», — пожевав губами, первым нарушил молчание дед. «Да, вы все верно расслышали, и что вас так смутило?» Старик снова поперхнулся словами, опасаясь высказать свои размышления вслух. «Ну говорите же!» Напарник все еще не отчаивался дожать управляющего до откровенности и понять причину возникшего недопонимания. «Дорогой Олив, если вы каждый раз станете делать такие долгие паузы, наша беседа затянется до утра». «Поясните, пожалуйста, возможно, я чего-то не знаю. Может быть, отвлечение рабочей силы пагубно отразится на результатах работ в полях?» высказал предположение Сергей. Конечно, если так, вполне возможно поискать необходимых мастеров в городе. Просто я посчитал, что лучше дать возможность заработать своим. Судя по тому, что мы наблюдали по дороге в имении, деньги людям очень нужны». «Нет, конечно, нет!» – управляющий очнулся от транса и взялся поспешно пояснять причины своей растерянности. «То есть, да, с полевыми работами станет труднее, но это терпимо. Сейчас как раз та пора, когда посадки уже давно сделаны, а урожай еще не спеет массово. То есть всех рук, включая детские, как это бывает к осени, пока не требуется. И деньги крестьянам очень нужны, еще как нужны. Этого господин барон верно подметили». «Тогда что?» Сергей, кажется, понемногу начинал терять терпение. «Боюсь, что люди просто не поверят в такую щедрость. Я и сам-то по совести говоря, не совсем уверен, могу ли вполне доверять своим ушам. До сих пор? Слишком долго. А точнее, никогда прежний хозяин не платил своим крестьянам за работу в его доме. Бесконечно запинаясь, Олив все же кое-как сформулировал свои сомнения». Я думаю, мы найдем способ решить этот вопрос, облегченно расслабив плечи, заявил Серега и пояснил. Загонять кого-то из-под палки я не хочу. А чтобы мастера поняли, что все будет без обмана, мы выдадим им аванс за будущую работу. Тогда и доверие появится, и семьям будет на что жить, пока их кормильцы будут заняты здесь. Как вам такая мысль? Напарник с ободряющей улыбкой посмотрел на собеседника. Олив. Вам как можно быстрее нужно осознать одну простую вещь. Мы не собираемся действовать в традициях вашего прежнего хозяина. К чему привели его способы управления, наглядно видно. Мы имеем огромное желание все устроить так, чтобы наши деревни процветали, потому что это будет и по-человечески правильно, и выгодно для всех. Тот в ответ лишь кашлянул в шарфик и молча хлопнул ресницами. Что-то у старика крепко не укладывалось в голове. А еще у людей появится наглядное доказательство того, что отныне все в баронстве будет по-другому. Чтобы добавить убедительности Сережкиным словам, снова вступила в разговор я. Потому что менять ситуацию мы начнем прямо с вас и немедленно. Судя по всему, это мое заявление Олева не столько обрадовало, сколько насторожило. Я нашла необходимым пояснить свои слова. Мы с баронессой Лилиан уже отправили роли за знахаркой для вас, а Эмиль и Кло за новой одеждой. «То, что надето на вас и женщинах, давно пришло в негодность. Пока так, а дальше уже сами решите, на что вам еще необходимо потратить деньги». «Какие деньги?» — медленно спросил Олив. «Ну, ваш оклад. Или вы еще не обсуждали эту тему?» Я вопросительно глянула на Сергея. «Не успели. Тут столько всего и сразу нужно решить, что голова пухнет». Мне кажется, следует сделать небольшую паузу, всем передохнуть, обдумать сказанное и услышанное. А тем временем целительница осмотрит нашего Олива. Она ведь уже скоро будет. Да, с минуты на минуту должна прийти. Олив, тогда спуститесь в свою комнату и подождите ее там. Благодарю вас, господин барон, госпожа баронесса. Старик поклонился нам по очереди и пошаркал к двери. «Простите мне мое невежество». Он притормозил у самого выхода. «Да, Олив, вы хотели о чем спросить?» — отозвался Сергей. «Позвольте уточнить, что такое аванс?» — прозвучал неожиданный вопрос. «А, вы про рабочих!» — Шерлок наморщил лоб, мысленно возвращаясь к предыдущей теме обсуждения. «Аванс — это небольшая предоплата за работу. Ну, то есть мы сразу дадим некоторую сумму тем, кто войдет в состав строительной бригады. «Аркон всемогущий, милостивый, чудны дела твои». Еще раз поклонившись, прошептал старик и закрыл за собой дверь. «Марин, хорошо, что ты пришла. Надо посовещаться». Медленно, шумно выдохнул Сергей. «Да я, собственно, забежала про знахарку сообщить, но не стала прерывать тебя на полусловие. Да и послушать оказалось полезно. Что сказать, ситуация непростая». «Именно». Вроде все верно делаю, а постоянно такое чувство, что вот-вот дров наломаю, словно по тонкому льду иду. Как думаешь, я со своими рацпредложениями этому средневековью маленькую революцию случайно не организую? Ты про раздачу денег направо и налево? Ну да. Не в курсе, это вообще повсеместная практика за работу не платить, или просто наш прижимистый предшественник так делал и всех приучил? Не знаю, сделав выразительное лицо, ответил Шерлок. А Адалий что говорил? Ты же его расспрашивал. Про управляющего узнал и то, что вообще платят, и какова средняя сумма, а про рабочих и собственных крестьян, Мариш, я у него про что угодно выпытал, а про это даже не подумал. Мы же не собирались ехать в руины. Ну и все, не мучайся». Во-первых, так действительно правильно, а во-вторых, ты свое решение уже озвучил. Так что революция не революция, поздно пить боржоми. Идем до конца с заданным курсом. Кому-то из титулованных не понравится, что крестьян балуем. У нас сам герцог за спиной. Если что, отмажет. Наверное. М-да. представляю, каково крайтону. Тут вон, вроде масштаб совсем невеликий, какая-то маленькая шапочка маленького мономаха, а мозг уже дымится. Серег, это всего лишь первый день твоего деятельного баронства. Не паникуй, разберешься постепенно, совсем справишься. И мы с Лили поможем. Ты же не один. А там, глядишь, втянешься, еще на графство какое-нибудь замахнешься. Я широко улыбнулась напарнику. Кстати, как тебе, Олив? Маринка, старик бомба. Так уж прямо бомба. Говорю тебе, феномен. И Сергей пересказал мне ту часть беседы, которую я не слышала. Его только по здоровью немного подлатать и нервы после сегодняшних бесед какой-никакой валерьяночкой поправить. Сильно деда от моих размашистых новшеств тряхануло. А ведь это только начало. Закончил он свой рассказ. Вот и давай дадим ему время хотя бы до утра обвыкнуться с мыслями о грядущих переменах. В таком возрасте они, даже хорошие все равно большой стресс. Ничего, раз, говоришь, умом и характером крепкий, разберется в твоих начинаниях и станет самым лучшим соратником. Да и нам всем нужен отдых. Столько всего произошло, самим бы на валерьянку не подсесть. Сделать предстоит многое. Но, я думаю, надо прекратить суетиться и торопиться, перестать создавать лишний ажиотаж. Остаток дня до вечера прошел уже почти спокойно. Первый шок прошел, сознание как-то потихоньку приняло ситуацию. Отпала нужда искусственно себя бодрить. По большому счету все не так уж плохо. Конечно, не то, что мы ожидали, но и не крах всех надежд. Просто предстояло основательно закатать рукава. Крыша над головой хоть и худая, но имелась. И в наших силах было все поправить. Эмили Клок, кроме одежды для себя и старика с ролей, раздобыли где-то постельное белье. Грубое, но новое. Докупили нормальных продуктов. Лилия поруководила приготовлением ужина, и он получился на славу. Олив, напоенный лечебными отварами, заснул рано. Наши сестры и горничные близняшки все еще страдали, но слава богу про себя. От всех этих маленьких позитивных бытовых мелочей нервы успокаивались. Местные обитатели дома так и вовсе просто радовались обновом и оживлению, наступившему в старом имении. Наметилось так необходимое всем нам равновесие.